Часть третья. Кинжалы на ветру. Знаете же, бренчанье Лиры Барда способно пробудить воспоминания, всклыхнуть кровь, дать волю слезам. Проникает оно в слушателя мягко и нежно, но обуздывающий напев, что звучит столь сладко для слуха, при острым клинком вонзается в плоть и кости. Он не обволакивает, он хватает. «Сей напев это крепко стиснутый кулак в черепе, не оставляющий места для мыслей, воли или мечтаний. Лучше воткнуть нож себе в ухо, чем внимать этой песне сирен. Взято из проповеди хаприйского священнослужителя Клея Джараана III, последователи которого отрезали языки сотням певцов, владеющих обуздывающим напевом. Некоторые утверждают, будто он и сам был одарен по этой части, используя свой собственный напев, чтобы склонить непокорных к исполнению своей кровавой воли. Глава 9 Никс сидел, скрестив ноги в сумраке нижнего трюма пустельги. Глаза она держала закрытыми, хотя не то чтобы там было на что смотреть. Ламповое масло на борту летучего корабля ценилось не менее запасов быстропламени. Освещало это обширное и пространство лишь пара фонарей, один из которых успел реквизировать Джейс. Ее друг сидел рядом с ней, склонившись над лежащим у него на коленях фолиантом, текстом, добытым им в каюте, который он делил с алхимиком. Читая, Джейс что-то бормотал себе под нос, что Никс всегда находила умилительным, как будто он о чем-то спорил с давно умершим автором этих строк. Джей стремился получить дополнительные знания о том, что может ожидать их за пределами Драконьего Хребта, но она подозревала, что ему еще и требовалось хоть как-то отвлечься от более непосредственной опасности. Никс вполне могла это понять. Мгновение назад из корабельного возвещателя, системы металлических труп и рупоров, протянувшихся по всему кораблю, до них донеслась весть. Меньше чем через колокол, они доберутся до гор. Дарант приказал всем членам экипажа занять свои места, всем остальным следовало сидеть в своих каютах и не высовываться, не столько ради их собственной безопасности, сколько для того, чтобы не путаться у остальных под ногами. Никс уже заранее решила переждать бурю и переход через горы в трюме, ей хотелось быть поближе к Баашали и Кальдору, чтобы успокоить эту пару во время грядущей встряски. Джейс уже сообщил об этом ее намерении Грейли, но когда поднимался наверх за своей книгой. Она была удивлена, что вместе с Джейсом не вернулся и рыцарь, чтобы присматривать за ней. Но у Никс уже имелся страж, гораздо сильней любого из мужчин. В нескольких шагах от них стояла шия, не двигаясь и даже не дыша. Она вновь превратилась в статую, фигуру, отлитую из бронзы. А еще Грейли наверняка знал, что любая эвакуация с корабля обязательно будет проходить через этот трюм, где он сможет легко забрать ее. Две крошечные спасательные шлюпки-пустельги и миниатюрные версии были установлены именно здесь, в кормовой части трюма, их надменно вздернутые носы были направлены к откидным дверям, открывающимся прямо в небо. Если пустельга окажется под угрозой, эти две летучие лодочки будут единственным средством покинуть корабль. Ожидая, Никс тихонько напевала, и напев этот пока что был слышен только ей одной, поскольку представлял собой лишь легкую вибрацию горла и дыхания. В то время, как Джейс проводил части дня, упражняясь в боевых искусствах с Грейлином и Даррентом, Никс оттачивала свой контроль над обуздывающим напевом, даром, который был у нее в крови и передавался из поколения в поколение. Полгода назад она выяснила, каков его истинный источник. Баошалия, или вернее, его братья. Затерянные в глубинах времен, древние привили мирским летучим мышам повышенную способность к общению, объединению множества разумов в один, формированию обширного холодного интеллекта. Эта способность сохранялась и защищалась благодаря ее распространению по всей колонии, где каждый индивид представлял себя ядовитую крепость силы. Подобные башали были созданы, чтобы стать живыми стражами, призванными следить за уртом на протяжении тысячелетий высматривать любые опасности и при необходимости будить спящих погребенных по всему миру. Все еще не открывая глаз, Никс выпустил из себя нити силы. Первым делом они задели шию, одну из тех древних спящих. Сородичи той были неживыми стражами, артефактами, созданными теми древними и наделенными тем же могучим даром обуздывающего напева. Благодаря этому бесплотному прикосновению Никс шия превратилась под ее мысленным взором в пылающий факел. Чудовищность могущества этой женщины представлялась почти непостижимой, и дело было не только в ее физической силе, но и в том источнике энергии, что пульсировал внутри нее. Шия была живой печью, предназначенной для того, чтобы растопить застывшую смолу пустоты и заставить мир вновь вращаться. Но вот как это сделать? оставалось неизвестным. Время оказалось куда сильнее воли тех древних. Многие спящие были потеряны, раздавленные лигами льда или сожженные испепеляющей жарой на дальней стороне урта. Даже библиотека знаний спящих не сохранилась нетронутой, оставившую могущественной, но растерянной и обескураженной, мощным оружием, но без врага, на которого его можно было бы нацелить. Никс и всем остальным предстояло заполнить пробелы сплести этот потрепанный гобелен истории и знаний во что-то цельное и вразумительное. Единственными ключами к разгадке были две изумрудные отметки. Одна, упрятанная в самой глубине студеных пустошей, и другая на противоположной стороне урта, в землях, навеки выжженных безжалостным и неугасимым взглядом отца сверху. Хотя многие знания были утеряны, Шей чувствовала, что жизненно важно сначала добраться до того места в пустошах. Правда, никто даже сама Шей не знал, почему. Без каких-либо других спящих, способных направить их, ничего не оставалось, кроме как предпринять это опасное путешествие. И все же оставалась крохотная надежда. Шей обнаружила, по крайней мере, еще одного спящего, который вроде был цел, хотя все еще спал крепким сном. Этот артефакт лежал глубоко в недрах южного клаша. Другие члены их первоначальной группы, алхимик Фрель, принц Канты и Чаен Пратик, отправились на поиски этого спящего. Однако, не имея уверенности в их успехе, Никс и ее товарищам пришлось пойти на риск перелета над пустошами. Но что мы там найдем? Никс позволила своим прядям, обуздывающего напева, оторваться от бронзовой фигуры шеи. Потом напрягла горло, раскидывая их еще шире. По мере того, как каждая нить эхом возвращалась к ней, отражаясь от штабелей ящиков, от краев бочек, даже от внутренних изгибов корпуса, в голове у нее формировалась картина трюма. Обширное пространство простиралось от носа до кормы, упрятанное под суетой верхних палуб. Все еще не открывая глаз, Ник обрела смутное, едва уловимое видение этого пространства во всем его размахе и завершенности. Это смутное зрелище оказалось таким знакомым, что Никс улыбнулась. С самого своего рождения до недавнего времени это было все, что она могла видеть в своем мире. В младенчестве Никс страдала помутнением поверхности глаз, отчего окружающая обстановка представляла собой лишь набор размытых теней и приглушенных цветовых пятен, и даже сейчас она все еще находила некоторое утешение в этой знакомой темноте. Это было ее прошлое, ее дом, Все, что Никс знала до недавнего времени, а потом один из собратьев Башали встал на ее защиту во время нападения, отравив ее при этом своим ядом. Яд рассеял собравшиеся перед глазами тучи, убрал помутнение недуг, связанный с этими огромными крылатыми зверями, и в то же время воспламенил ее природный дар. Как и шея, Никс была пробужденной спящей. Некоторые называли это чудом, приписывая его благословению матери. Для Никса это было в равной степени и проклятием. Более яркий мир зачастую бывал невыносим. Дар обуздывающего напева все еще пугал ее. Она едва понимала его, но со временем понемногу научилась нацеливать в нужном направлении. Посредством эха своего напева и сплетения его нитей Никс могла различить скрытую вокруг нее жизнь. Возню мышей в ящиках, стрекотание сверчков, жужжание мух, даже плетение паутины пауком, притаившимся в каком-то темном углу. У каждого живого существа был свой собственный напев, и когда ей удавалось подобрать подходящую гармонию, она могла оркестровать свою мелодию. Заставить крадущуюся мышь погрузиться в дремоту, сверчка — потереть лапками, подхватывая ее припев, а паука — изменить рисунок своей паутины. Это и называлось обузданием, способность подчинять низших существ своей воле. Те немногие, кто разделял ее дар, высоко ценились. Они могли заставить огромных песка крабов тянуть игруженные поезда через пустыню, превращать собак и кошек в верных спутников на охоте, приучать лошадей к седлу и повозьям. Никс находила такое помыкание другими живыми существами отвратительным, в чем-то глубоко неправильным, и все же не могла отрицать, что в какой-то мере это ее привлекает. Власть, несомненно, штука соблазнительная. Наверное, потому что до сих пор я практически не властвовала над своей собственной жизнью. Приуныв от подобных размышлений, Никс открыла глаза и позволила своему напеву затихнуть, сматывая его нити обратно к себе. И в этот момент несколько прядей упали на Джейса. По этому короткому прикосновению она уловила его сосредоточенность, Та пахла, как тлеющий очаг. И также его страх, который ощущался, как воздух после грозы. Джейс оторвал взгляд от книги, словно почувствовав ее внимание. «Никс!» — она помотала головой, стряхивая последние остатки своего дара. На миг, когда ее обуздывающий напев умолк и Джейс посмотрел на нее, Никс почувствовала, как от него пахнуло чем-то мускусным, как от розы в свежем суглинке. «Нет, ничего», — пробормотала она. Тем не менее, щеки ее вспыхнули. Никс знала, что означал этот последний запах. Он свидетельствовал о его желании. «Он желает меня». Обнажать его сердце, читая его как книгу, казалось насильственным вторжением. К счастью, Джейс не стал настаивать на своем вопросе. Он выпрямился, потирая затекшую шею. Другой рукой поднял книгу с колен. «По-моему, я уже, насколько можно, глубоко вник в то, что лежит за пределами драконьего хребта. Все, что я нахожу, — это лишь сказки, каждая из которых еще более нелепа, чем предыдущие. Вот этот, к примеру, утверждает, будто в пустошах скрыто великое море, что явно абсурдно. Наверное, мне стоило бы потратить время на более...» Корабль сильно тряхнуло, резко накренив его на левый борт. Ящики и бочки заскрипели и застонали под толстыми сетями, удерживавшими их на месте — Шия, которая до сих пор стояла как вкопанная, приблизилась к Никс и Джейсу. Сильные руки обхватили их обоих за плечи. «Держитесь поближе друг к другу, не пытайтесь встать», — предупредила она спокойным, но твердым голосом. Когда корабль затрясся и завибрировал, шия опустилась на одно колено, подобно якорю, надежно утверждая на, на стиле трюма себя и их двоих, и как раз вовремя. Через несколько мгновений пусть пустельга превратилась в воробья во время шторма. Корабль внезапно кренился или дико мотался из стороны в сторону. Никс ахнула, когда ее швырнуло в объятиях шии куда-то в бок, и она до крови прикусила язык. Джейс потянулся и схватил ее за руку. Ее пальцы крепко переплелись с его пальцами. Они обменялись встревоженными взглядами. Из рупора возвещателя до них донесся голос Даррента. Сейчас мы в самом центре этой свистопляски. Держитесь за воздух, ребятки!